Часть 4. Обладатели проклятых глаз, появившиеся из чёрного тумана, не были похожи на людей, прошедших боевую подготовку. Это были просто мальчики и девочки, которые смотрели на Войса с испуганными лицами. Однако реакция людей на них всегда была одинаковой. Войс заметил, как его подчинённые начали нервничать. «Это монстры. Это обладатели магических глаз. Я буду убит». Войс начал слышать такие разговоры. Тогда он понял, как на это отреагировали обладатели проклятых глаз Взгляды полные ненависти. Готовы защищаться и атаковать. На лице Тиира все еще читалась ненависть. Нет, явно даже убийственные мысли. Сила переполняла все его тело. Он собирался убивать людей. Более того, Пия попыталась двинуться. Она попыталась остановить их. вы соглянулся на подчиненных и сделал глубокий вдох. Затем еще один глубокий вдох. «Заткнулись вы, идиоты!» Громко прокричал он. Подчиненные были удивлены, Тем не менее, Войс их проигнорировал и продолжил. «В следующий раз, когда вы посмотрите на обладателя проклятых глаз, если вы сделаете такие лица или отвесите дискриминационные замечания, я вынесу вам смертный приговор, поняли меня? С этого момента они мои друзья. Если вас оскорбите моих товарищей, я убью вас, это ясно?» Заявил он, а у подчинённых помимо растерянных лиц ещё и отвисли челюсти. Войс повторил. «Я спрашиваю, вам ясно?» Он поднял злой голос, такой неожиданный для этого маленького тела. Подчинённым всё было ясно. Сразу после этого они начали отвечать на вопрос Войса один за другим. Не допустить дискриминации обладателей проклятых глаз. Согласно политике Войса, отныне давайте бороться с обладателями проклятых глаз плечом к плечу. Одним словом, можно было видеть, что атмосфера этого места изменилась в одно мгновение. Затем снова Войс вернулся к улыбке и обратился к обладателям проклятых глаз. Он сказал: «Всем привет! Извините!» «И будьте уверены, мы не будем преследовать обладателей проклятых глаз!» Однако лица обладателей проклятых глаз выглядели так, будто они не верили. Маленькая девочка сказала, «Это ложь! Всем известно, что люди ненавидят нас!» Ей было около пяти лет, отношения между людьми и обладателями проклятых глаз на этот момент были настолько плохи, что на такое заявление решилась только пятилетняя девочка. Однако Войс засмеялся и ответил, «По крайней мере, я не ненавижу тебя, маленькая Лоли». «А? Почему вы так говорите?» «Я знаю, как возникает дискриминация и преследование, поэтому, по крайней мере, в моей стране вас не будут ненавидеть». Но войса перебили другие голоса. «Не обманывайся! Не верь тому, что говорят люди! Вот так нас всегда отворачивают!» Такой поднялся робот. Естественно, так просто не удастся заполнить пропасть между обладателями проклятых глаз и людьми, возникшую много лет назад». Однако, в конце концов, «Войс» продолжил с уверенным взглядом, громким голосом, заглушающим голоса обладателей проклятых глаз. «Эта дискриминация исходит от родителей. Родители говорят, что мы отличаемся друг от друга, и дети начинают верить в запугивание, различие, преследование. Замолчи, человек!» «Трудно стереть то, чему однажды нас научили. Трудно забыть то, чему нас учили в детстве. Но сегодня мы можем научить детей, которые родятся здесь другому. Может быть, невозможно изменить всё сегодня, но в будущем». Обладатели Проклятых Глосс начали кидать камни. Пиа смогла легко избежать этого, но Войс не смог. Нет, не захотел. Удар пришёлся по лбу, потекла кровь, однако в конце концов Войс продолжил улыбаться. Видя это, Обладатели Проклятых Глосс немного поутихли. Они затихли, слушая Войса. «Можете бросить камень, это нормально. Мы тоже могли бы это сделать. Тебе было больно и грустно, но это твоя история. Это ваша история». Но о чём вы собираетесь говорить в будущем? Я уверен, что в будущем будет больше обладателей проклятых глаз. Будущее детей, обладателей проклятых глаз, рождённых в будущем, может измениться. Что вы будете делать с этой историей? Например, прежде всего давайте создадим закон. Закон, карающий тех, кто преследует друг друга. Или закон, воскуляющий тех, кто сотрудничает друг с другом. Тогда может родиться новое образование, могут родиться новые отношения. Я так думаю. Снова полетели камни, удар в щеку Войса, кровь которой он слизнул языком. «Да, вы добрые. Вы бросаете камни. У вас действительно есть сила убивать. У вас есть сила убить меня. Но вы не убиваете. Что, черт возьми, вы чувствуете?» «Стоит задуматься?» — спросил Войс, и на этом его голос оборвался. К тому же сразу стало понятно, что слова Войса сильно впечатлили обладателей проклятых глаз. Группа обладателей проклятых глаз зажужжала. Тем не менее, среди них был человек, который обладал Иина Дуэ. Это был мальчик лет 15 Мальчик двигался очень быстро. Он попытался рубануть по шее Вайса мечом, явно намереваясь бить Тем не менее... «Прекрати, акт тир схватил его за руку и остановил. Мальчик по имени Макт посмотрел на тира холодными глазами и сказал... «Это опасно! Он сбивает моих друзей с толку!» «Но он нам нужен!» «Даже если у нас не будет этого парня...» «Ты до сих пор не представляешь, насколько страшны люди. Вы больше не можете давать отпор Империи Гастарк или Империи Роланд в одиночку. Если они найдут вас, вас пустят в расход. Но... но то, что ты говоришь верно. Я не могу доверить тому, что он говорит». Затем выражение лица мальчика по имени Макт прояснилось. Тир продолжил. Схватив войс за волосы, он произнёс. «Итак...» «Давай возьмём его в заложники!» Судя по реакции, кажется, что этот человек занимает важное положение. «Если дела обстоят так, сначала используем этого парня как щит. Давай сделаем это!» «А Войс...» «О, нет, нет!» Войс взволнованно посмотрел на Пия, поэтому Пия оглянулась с удивлённым лицом и сказала, «Я не могу помочь с этого расстояния, верно?» «Верно. Но я тоже этого ожидал. Остальное сделаю я. Спасибо!» И тут заговорила молодая девушка, приближённая Войса. «Не двигайся. Всё, как сказал Войс». Пия посмотрела на девушку. Ей лет 16 или 17 Яркие каштановые волосы и контрастирующие с ними пара тёмных глаз. Конечно, это была девушка по имени Релка. Она произнесла. «Войс сама, несомненно, покоряет человеческие сердца, но противник непрост, поэтому тут понадобится помощь короля демонических глаз». Пия спросила. «Король демонических глаз?» «Это Райнер?» «Да. И я уже позвала его. Я уже отправила письмо, призывая Райнерсона приехать сюда как можно быстрее». «Когда ты сделала это?» «Как только Тиир был атаковал?» пи прищурилась. Потому что она назвала Тиира полным именем Тиир Румибул, а полное имя Тиира пока не упоминалось в разговоре. И так, похоже, они уже знали, кем был этот противник. «Вы противные ребята. Ты сердишься, потому что мы не поделились информацией?» «Именно!» Однако Релка не изменила выражение своего лица. «Это работа. Но мне очень жаль». Она ответила просто. Однако её глаза с тревогой смотрели на Войса. Это была влюблённая девушка. Что ж, она думала, что действия мальчика по имени Войс Фьюрелл, безусловно, завораживали. Но это слишком смело. «Ну, ты тоже та -то ещё негодница. Так что, может быть, и вы вместе сойдётесь?» «Между прочим, ты написала письмо, которое заставит Райнера приехать сюда в спешке?» «Был ли похищен Войс?» Однако Рэллка покачала головой и сказала. Пия была убита. А думаешь, это заставит Райнера приехать? У нас будут проблемы, если он не приедет», ответила Рэллка с тревогой. К тому времени чёрный туман уже окутал обладателей проклятых глаз. И тогда спокойствие вернулось снова. Несмотря на ожесточённую битву, единственное, что исчезло, это войс. Пия посмотрела на форт перед ними. «С этими знатными аристократами можно справиться на раз-два, в отличие от сегодняшних гостей Лирала и Тиира». «Ах, как я устала!» Затем глядя ночное небо, где было мало облаков и много звёзд. «Ах, мне хочется увидеть перью Захара. Позови их. И они!» «Интересно, придётся ли ей искать способ убить этих парней, Леерала и Тиира?» «Ну а пока... я посплю!» Она повернулась на пятках и пошла в свой лагерь.